Глава 25 Переместился к зайке, после чего мы уже на пару бросились на поиски черной драконихи, которая оказалась среди других раненых драконов, и было их очень много. Если нам предстояло сдерживать в основном представителей других рас, то драконы должны были атаковать себе подобных во главе с драконами из Совета. Но их еще поддерживали и сильнейшие бойцы других рас. Вот и вышло, что этот бой дался нашим объединенным силам крайне тяжело. И никто даже не думал помогать раненым драконам. Они просто лежали и восстанавливались. Те, кто был ранен не слишком сильно, уже начали лечить сами себя. Остальные могли только лежать и глазеть по сторонам. А были такие, как Лерна. Они находились в отключке. Единственное, чем я могу здесь помочь, это работать руками. Обработать все повреждения и сказать, как следить за тем, чтобы не началось заражение. Мой дар не действует на драконов. Это мы выяснили еще на земле сказала Зайка, осмотрев Лерну. «Через секунду я был уже рядом с мордой Эвелиндры». «Почему никто не помогает Лерне? Где ваши целители?» «Их нет и никогда не было в этом мире», — совершенно спокойно ответила белая дракониха. «Ни один дракон не позволит приблизиться к себе целителю. Этим мы занимаемся всегда сами». Наша регенерация в несколько раз сильнее, чем у любой другой расы. Даже со столь чудовищными повреждениями, как у Лерны, можно рассчитывать на полное восстановление. А можно и не рассчитывать? Может случиться все, что угодно. Я уже говорила что сейчас все зависит только от самой Лерны и от ее желания жить. Здесь никто не сможет ей помочь. Нет тех, кто согласится обружить на себя гнев дракона истинной магии. «Тех, кто добровольно согласится залезть туда, откуда, скорее всего, больше никогда уже не выберется». «Ты уверена? Даже дети не смогут дать Лерне нужную мотивацию?» – спросил я, хотя ответ был уже не нужен. «Для себя я решил, что любыми способами заставлю Лерну исцелить себя». Эвелиндра принялась что-то говорить, но я уже не слушал ее. В руках у меня появилась бутылка джинов, и через пару секунд из нее побежал сизый дым. — Дракониха! — воскликнул Йонда, когда полностью материализовался, а затем к нему присоединился и Баракис. — Мне необходимо оказаться в той пещере, где вы пленили Лерну. Раздался рев Эвелиндры, и она попыталась атаковать джинов, но пока еще была слишком слабой, и они смогли заблокировать атаку. Напасть снова она уже не сумела. Зергул получил доступ к памяти Баракиса и открыл первый портал на пути в нужное место. «Большие», – задумчиво произнес я, разглядывая два яйца, практически одного со мной роста. Одно было чуть ниже, а второе выше. Казалось, словно яйца были вырезаны из камня. И если бы не рассказ Лерна о том, что яйца драконов могут пребывать в режиме ожидания тысячи лет то решил бы, что они уже давно испортились и ничего не выйдет. К тому же Тита подтвердила, что эти яйца вполне пригодны к выведению потомства. Она даже попробовала немного согреть их своим телом, но никакой реакции не последовало. Пришлось вызывать Борю и использовать его в качестве погрузчика. Если уж он смог затолкать к себе в пасть яйцо с муравьиной маткой, то эти там поместятся без проблем. Так и вышло. Строго-настрого запретил ему даже думать о том, чтобы поглотить эти яйца и воспользоваться их силой. А в том, что ее там было предостаточно, я ни капли не сомневался. Все же это будущие драконы истинной магии. Да и по моим ощущениям, бори уже некуда было развиваться, так что обойдется. Когда мы вышли рядом с лазаретом драконов, перед нами сразу же нарисовалась Эвелиндра. Она выглядела совершенно здоровой и уже успела отмыться от крови, а еще вместе с ней заявились сразу пять боевых звеньев, что кружили над нами и были готовы напасть в любой момент. «Что здесь происходит?» – спросил я, прикидывая, как поступить. «Ударить первым или все же дать Эвелин Дри шанс? Может, я просто слишком сильно себя накручиваю, хотя не я один подумал, что здесь происходит какая-то лютая хрень». Тита и Боря были со мной полностью согласны, а черный и вовсе, едва ли не первый раз за все время, что мы вместе, попросил разрешение. Разрешение на то, чтобы напасть на белую дракониху. «Это я у тебя хочу спросить, что происходит. Как ты посмел прикоснуться к надежде драконов? Подобное не прощается ни одному чужаку. Потомство священно для драконов, тем более потомство последнего дракона в своем роде». По мере того, как Эвелиндра говорила, вокруг нас собиралось все больше и больше драконов. Я уже замечал особи 30, и они продолжали пребывать. «Я не собираюсь причинять вреда яйцам. Специально доставил их сюда, чтобы помочь Лерне. Для нее это будет отличный стимул, раз вы все такие упертые и не можете помочь ей». Не можете помочь последнему дракону истинной магии, после смерти которой ее дети уже никогда не поднимутся в воздух и лайты. Ты ничего не знаешь о драконах! Ничего не знаешь о наших обычаях! Ничего не знаешь о том, что для нашей расы будет лучше всего! И в этот момент в голове послышался едва различимый голос Лерны Вайн! Эвелинда разражена пустотой. Ее не получится исцелить. «Она уже уничтожила всех драконов, кто мог ей помешать. Я осталась последней. После моей смерти вся полнота власти окажется в лапах Авелиндры, и уже никто не сможет остановить распространение пустоты и уничтожение Элайты. Позволь мне воспользоваться твоей силой и прошу позаботься о моих детях. Я уже передала Тите всю необходимую информацию о том, как помочь им появиться на свет». Лайтон навсегда потеряет драконов истинной магии, а вместе с нами и саму магию. Я делаю этот дар земле. Прощай!» Чтобы получить и усвоить эту информацию, мне потребовались доли секунды и еще столько же, чтобы принять решение. Лерна Дура разрешила пожертвовать собой. Подобного я не могу допустить. Черный, на удивление, не отказал поддержать нас силой. Как не отказал и в том, чтобы сразиться с Велиндрой. Он жаждал этого. Все завертелось в одно мгновение. Сразу же разделил энергетический поток от Черного между Титой, Борей и Портальщиком. Себе тоже не забыл оставить. Также вызвал джинов, которые словно знали, что у нас здесь происходит, и сразу заявились в виде двух сгустков стихии. Они создали огромный круговой барьер, который без проблем смог откинуть в сторону ближайших драконов. К этому времени на нас уже начали пикировать первые звенья летунов. Их я встретил мощнейшими воздушными потоками. Лерна отлично научила меня пользоваться магией, и сейчас я использовал эти знания по максимуму. Даже драконы не смогли сдержать мой удар, пусть я и не пробью таким образом их защиту, но смогу выиграть достаточно времени. Тита стала еще больше с последнего своего превращения. Сейчас даже Эвелиндра на ее фоне казалась небольшой ящерицей. А Бори не стал слишком сильно раздуваться, ограничился размерами слона и принялся осыпать особо непонятливых драконов каменными копьями. Я видел, как одно такое копье пробило насквозь коричневого дракона, который смог поставить перед собой защиту. Пришлось осаживать хомяка, нам не нужно убивать сородичей Лерны, а всего лишь обезвредить Эвелиндру. Даже если не получится избавить ее от пустоты, то хотя бы выяснить, каким образом Белой удалось сохранить рассудок. То же самое я сообщил чистильщику, который уже сцепился с белой драконихой. Черный даже не думал изменяться в размерах. Его крошечная фигурка мелькала рядом с огромной тушей драконихи и осыпала ее мощнейшими ударами. Эвелиндра не успевала за стремительными наскоками чистильщика и постепенно отходила, прижимаясь к барьеру, установленному джинами. Этот барьер оказался крайне эффективным. Ни одному дракону так и не удалось пробиться к нам. Я ощущал, что барьер находится под постоянными атаками, причем очень мощными. Единственной угрозой для нас сейчас были драконы, что еще находились в воздухе. Они уже знали, что я могу только оттолкнуть их, но не способен навредить, поэтому решили напасть на нас все разом. Сразу пять звеньев. И я точно не успевал защититься. Максимум от одного десятка. Мне бы сюда хрона, и тогда никаких проблем точно не возникло бы. Остановки времени всего на пару мгновений мне бы хватило, но чего нет, того нет. Пришлось импровизировать и встречать крылатых на их территории, а именно подниматься в небо. Заргулу было без разницы, куда открывать порталы, поэтому как только я оказался прямо между двумя звеньями драконов, то атаковал. Здесь воздушный удар действовал еще лучше. Драконов просто разметало по сторонам, они задели своих сородичей из других звеньев, и получилось вообще хорошо. До нас смогли долететь всего семь драконов. Это два неполных звена из пяти, отличный результат. Внизу их встретили Тита и Боря, а потом к ним присоединился и я. К этому времени Черно уже порядком потрепал Эвелиндру, но она даже не думала сдаваться или отступать. Ослепительная вспышка ударила по глазам, заставляя на мгновение лишиться зрения, а когда все пришло в норму, белая дракониха уже смогла разорвать дистанцию с чистильщиком. Она запрокинула голову к небу и издала невероятно низкий звук, от которого у меня едва перепонки не лопнули. Но это было не самое страшное. Через мгновение раздались сотни таких же звуков. Эвелиндри ответили все драконы, что находились сейчас во владениях стихийных повелителей, все, кто сражался вместе с нами, и все, кто оставался здесь. И что больше всего меня напугало, Лерна также ответила. И ее голос был слышен гораздо лучше остальных. «Прости, Вайм, но мы не можем противиться приказу древнейшей драконихи на Элайте. Она воспитала каждого из нас», — обратилась ко мне Лерна. В это же время я уже отдавал команду чистильщику. «Можешь больше не церемониться. Разрешаю убить и полностью поглотить Эвелиндру!» Черный ничего не ответил. А через мгновение он уже оказался на голове у Эвелиндры. Она продолжала призывать своих воспитанников, когда рука чистильщика превратилась в огромный клинок и пробила прочнейшую шкуру, череп и мозг драконихи. Крик оборвался в один миг. И сразу после этого наступила оглушительная тишина. От места гибели старейшего дракона Эллайты покатилась волна, что накрывала собой каждого. И была эта волна больше всего похожа на гиблые земли. Там испытываешь такие же ощущения. Невероятная скорбь и тоска накрывали всех, кто сталкивался с этой волной. Мгновенно я перехотел вообще все. Жизнь перестала интересовать меня. Я понял, что жить больше незачем. В этом нет никакого смысла. А затем получил смачный удар по голове, и мозги сразу встали на место. «Ты еще должен помочь мне отомстить!» Впервые заговорил со мной Черный. После этого чистильщик начал втягивать в себя эту чудовищную волну, что породила смерть Эвелиндры. А вместе с этой волной уходила вся агрессия из атакующих нас драконов. Они просто не понимали, что происходит. Зависали в воздухе и начинали крутить головой по сторонам, а потом и вовсе улетать. Здесь все было решено. Теперь оставалось Лерно. Открыл портал и вместе с Борей оказался рядом с черной драконихой. За то время, пока меня не было, ничего не изменилось. Она выглядела все так же плохо. А еще я ощутил, что Лерна стала гораздо слабее. Видимо, она истратила слишком много сил, чтобы предупредить меня. Но ничего, это мы сейчас исправим. Только не пытайся ничего делать, береги силы. А пока лучше просто посмотри, кого мы тебе принесли. Как думаешь, кто у тебя будет? Я, конечно, попытался это узнать, но не смог ничего почувствовать. И даже не думай, что Тита и я будем заниматься выведением твоих отпрысков. Мне пока еще рано думать о детях, да и змейка явно в этом не заинтересована, поэтому ты уж сама. Вот как немного оклемаешься, так сразу и начинай. Пока все это говорил, перенаправил один из энергетических каналов от черного клерня. Сделать это оказалось на удивление просто. Дракониха сейчас была совершенно беззащитна. Все силы уходили на удержание жизни в истерзанном теле. Энергия начала вливаться в бездонное море, что представляло собой энергетическая составляющая дракона истинной магии. Я даже не мог себе представить, насколько в действительности сильнолерно Через нашу связь это невозможно было понять. Да и не мог я пробиться через множество блоков, что были установлены драконихой. А вот сейчас блоки отсутствовали, как отсутствовали и пределы силы дракона истинной магии, словно она была неразрывно связана с Лайтой. Если я был аккумулятором для одаренных, то Лерна аккумулятор для целого мира. Вот теперь я точно понимал, что с ее смертью Элайта останется без магии, и выжить в новом мире смогут только люди и орки. Остальные расы были слишком завязаны на магии, они не проживут и дня после ее исчезновения. Элайта превратится во вторую землю. Вот только здесь нет эпицентров, и не будут открываться порталы, что приносят магическую энергию на землю. И самыми уязвимыми в этом плане были драконы. Магия была для них всем. Они буквально дышали магией. Уверен, что Лерна прекрасно это знала, но все равно попросила забрать своих детей на землю. Видимо, она очень сильно разочаровалась в своих сородичах, настолько, что смирилась с их полным уничтожением в этом мире. «Я стоял...» и тупо перекачивал энергию из чистильщика в Лерну, выступая в роли проводника. Дракониха все еще находилась на грани, но уже было понятно, что она не перешагнет через нее. Останется в этом мире и сама вырастет еще как минимум двух драконов истинной магии. Не знаю, сколько времени прошло, когда ко мне обратилась Тита. «С тобой хотят поговорить». Я открыл глаза и повернулся чтобы увидеть рядом с нами огромного серебряного дракона.